Глава третья. «Странные твари». День первый. Просторы Стикса. Минус 18 градусов по Цельсию. Собраться с силами получилось не сразу. К жизни меня вернула неожиданная мысль. Если здесь есть керамбитник, значит, где-то поблизости должен быть кластер. Эти зараженные слабоваты и не смогли бы далеко пройти». Я встал и, прихрамывая, направился к очередному препятствию. Чувство времени было полностью утеряно. Я словно впал в какой-то транс, преодолевая одну глыбу за другой или проскальзывая в узкие щели межподпирающих друг друга полупрозрачных валунов. Казалось, прошла вечность и скоро рассвет, хотя, возможно, прошло всего минут пять. До ушей донесся знакомый звук. Неподалеку кто-то грыз застывшее мясо. Пришлось двигаться тише. Перелезая через очередную ледяную стенку, заметил странный объект. Естественно, он находился в той же стороне, где неизвестный зараженный так смачно трапезничал. Я прошел по узкому Г-образному туннелю, выглянул из-за глыбы и облегченно выдохнул. Мутант, едва перешедший в стадию керамбитника, спрыгнул с уступа и вывихнул лодыжку. Но зараженного это не смущало, ведь он выволок из серого каютного катера труп девушки и уже до костей обглодал ей левую ногу. Санитар лабиринта, чтоб его! Пришлось вернуться немного назад и найти подходящий кусок льда. Зараженный увлеченно грыз застывшее мясо и запоздало обернулся на звук моих шагов. Я занес над головой здоровенную глыбу и с силой опустил ее на затылок твари. Череп смялся, а лед с треском раскололся. Керамбитник уперся руками в снег и словно бы пытался подняться в предсмертных судорогах. Я обрезгливо откинул его за шиворот в сторону и бросился обыскивать тело девушки. Синяя, приталенная куртка до бедер имела всего два кармана. В левом была упаковка антибиотиков и очки, а в правом очередная пачка сигареты-зажигалка, правда, не рабочая. Тогда я решил обыскать зараженного. Пуховик оказался пуст. А вот из кармана изрядно запачканных испражнениями штанов что-то явно выпирало. Надо бы проверить. Несколько секунд я, брезгливо сморщившись, раздумывал над этой мыслью. Но потом все же решил, что оно того не стоит. И пошел осматривать катер. В первом же ящике с инструментами обнаружился грубый неказистый нож. Обрадовавшись находке, сходу решил испытать его в деле. Вскрыл споровый мешок твари и вспорол карман штанов. Мешок оказался пуст, а вот в кармане нашелся очередной телефон. Вытащил аппарат из чехла. Батарея была на 13%. Включив фонарик, решил основательно обыскать катер. На задней палубной площадке был ящик с веревкой, надувной лодкой и стандартными оранжевыми жилетами. Внутри, вдоль бортов, крепились весла, а снаружи спасательные круги. Заряд телефона на холоде садился очень быстро, но основное разглядеть я успел. Каюта оказалась крохотной. Лишь два кресла у штурвала и одно длинное у задней стенки. Перед ним столик. Сразу у входа на полу валялся труп мужчины. Он обратился, но не смог открыть дверь и выйти наружу. Над приборной панелью несколько ящиков – Под ней бардачок. Переносной рации не было, имелась лишь стационарная. Пол завален упаковками из-под скудных запасов еды и пустых бутылок воды. Очередной мертвец наконец-то оказался богат на улов. Кроме водительских прав и бесполезного здесь кнопочного водонепроницаемого телефона, в карманах у него обнаружились плотные ветрозащитные перчатки с накладками. Я выдворил ледяную фигуру на улицу. Задумавшись, какое-то время изучал три трупа, но все же решил, что мастерить лежанку из их курток не лучшая идея. Надел один из жилетов, чтобы хоть немного стало теплее. Второй свернул и взял подмышку. Запер дверь каюты изнутри, подперев ее вдобавок веслом. Улегся на длинное кресло, подложив под голову второй жилет и достал трофейный телефон распятого мертвеца. Включил. Устройство оказалось заблокировано. С третьей попытки подобрал графический ключ в виде буквы Z. Почти полная батарея. Открыл галерею. Владелец был крупным краснолицым мужиком, не чита той раскисшей субстанции, у которой позаимствован аппарат. Так-так, что тут у нас? Обычные фотки. С друзьями в баре. На фоне снеговиков в виде мужских половых достоинств. С девушкой. Вроде как. Особо была крайне уродливая, как рисунки у малышонных. Но кто я такой, чтобы оценивать чужие стандарты красоты? Может, она у них вообще первая красавица? Если тебе девочка кажется симпатичной только потому, что она не мальчик, значит, нужно менять стаб. Очередное фото внутри освещенной пещеры. Опа! А это уже интересно. Просмотрев все, что было, я окончательно убедился, что парень – пещерник. И что это значит? Что сектанты и их под нож пустить могут? Или этот в чем-то провинился? А, плевать, позже загадки разгадывать буду. Выключил телефон, извлек флешку и запрятал рядом со спараном. Банку шпика сунул под сердце, чтобы согрелось. Только закрыл глаза, как снаружи раздался хлопок, похожий на далекий выстрел из мелкашки. Я даже дыхание задержал, чтобы лучше слышать. Но уже через несколько секунд выдохнул. Это всего лишь треск льда. Природа живет своей жизнью. Прикрыл глаза и заснул в надежде очнуться утром. День второй. Просторы Стикса. Минус 20 градусов по Цельсию. Проснулся с рассветом. Хоть спать хотелось очень сильно, уснуть не смог. Надо двигаться дальше, пока погода позволяет и не бушует буря. К тому же не стоит сбрасывать со счетов вариант, что этот странный кластер может уйти на перезагрузку. Нехотя сел, сунул руку в карман, но кошачьих сухариков там не нашлось. Вчера все съел. Кое-как поднялся. Болело вообще все. Старость не радость, чтоб ее. Вытащил шпик, раскрыл, принюхался. Тухлятиной не пахнет. Выглядит так же мерзко, как и всегда. Подобрал с пола ложку, вышел на улицу, обтер лицо снегом и приступил к завтраку. Вот как тут армию не вспомнить? Только в чрезвычайных обстоятельствах можно подобное в себя запихивать. В таких условиях, как у меня сейчас, человек расходует от 6000 калорий в день. В случае с иммунными, эту цифру смело можно увеличивать минимум на треть, а скорее всего вдвое. Так что эта баночка как мертвому припарка. Закончив скудный завтрак, сделал сдержанный глоток шамановой бодяги. Настроение сразу поднялось. Забросил в рот очередную спарановую витаминку. На всякий случай перекинул через плечо небольшой моток веревки и снова принялся штурмовать ледяной скалодром для отчаявшихся мазохистов. В перчатках все было гораздо проще, а самое главное – теплее. Когда обнаружил зимний квадроцикл, окончательно зарекся больше ничему не удивляться на этом странном кластере. От его владельца остались одни лишь кисти в голубых перчатках, мертвой хваткой вцепившиеся в руль. Я проверил отсек под инструменты. Там нашлась инструкция и крохотный фонарик. И то хлеб. В гнезде для электроники обнаружилась раздолбанная рация, а к заднему багажнику был привязан рюкзак. Вот в него-то я и запустил свои загробастые ручонки. Наконец-то моя покровительница Фортуна снова повернула ко мне свой прекрасный лик. «От же черт!» Рано обрадовался. Помимо ненужной мне сейчас палатки, тащить ее сил никаких не было, внутри обнаружилась заледеневшая бутылка воды. Пришлось выбросить, как и огурцы с помидорами и вакуумные пакеты с замаринованным шашлыком. По крайней мере, у меня теперь есть куда складывать поклажу. Осталось только найти что-нибудь ценное. Лучше б мне попался другой турист, тот, что вез напитки, а не закуску. От употребления споранов сухомятка уже тошнила. Постоянное отвратное чувство горечи во рту надоело. Еще мне кажется, что со слюной все-таки просачивается некоторое количество ядовитых споровых хлопьев. Хотя, может, легкое чувство тошноты у меня от общей усталости. К тому же организм исчерпал запасы гликогена и теперь мечется в поисках углеводов, нещадно сжигая жировую ткань, в которой множество ядовитых веществ. А воды я потребляю недостаточно, чтобы обеспечить нормальный вывод всех этих компонентов. В общем, лапами грести отсюда надо активнее, а то помру. Перевалившись через очередной бугор, уткнулся мордой в проткнутую ледяными пиками надувную лодку. Ничего полезного в ней не оказалось. За следующей стеной поваленных зубцов меня ждал сюрприз. Сразу три изрядно потасканных жизнью пустыша усердно скребли ногтями лед, пытаясь добраться до какого-то лакомого куска. Я вынул нож, скрылся за ледяной глыбой и поскреб лезвием по снегу. Троица замерла. Двое все же продолжили рыть лед. Один, одетый в полушубок, и с разорванной шеей поднялся, и, покачиваясь, направился в мою сторону. Несколько раз он запнулся за торчавшие тут и там куски льда. Колено уже затекло, и связки начали болеть, когда, наконец, зараженный добрался до меня. Я вынырнул неожиданно для противника, подрезав бедро твари. Мутант рухнул, звонко класнув зубами от удара подбородка об лед. Нож, как родной, вошел в заботливо подставленную шею, угодив точно в рассадник контролирующего паразита. Двое других пустышей тут же среагировали на шум и, заурчав, направились в мою сторону. Я подобрал большой неровный кусок льда и метнул в первого, облаченного в куртку дорожного рабочего, когда он показался в проходе. Зараженный свалился под ноги второму, где-то потерявшему один ботинок. Тот, на удивление, резво отреагировал. Перепрыгнул через тело товарища, на полном ходу влетел в проход и нарвался на удар ногой в корпус, после чего опрокинулся на спину. Я тут же подскочил к нему и, перехватив нож двумя руками, нанес несколько ударов в лицо, пока не попал в глазницу. Второй пустыш все пытался подняться. Видимо, метательный снаряд сломал ему несколько ребер, а может и ключицу. Я поставил ботинок ему на грудь и всадил клинок под подбородок. Быстро вскрыл споровые мешки, в которых кроме черной паутины ничего не нашлось. Решил посмотреть, что зараженные так усиленно пытались откопать. В лед была вмурована нерпа. Бедный зверь, как жук в эпоксидной смоле, навсегда замер в этом лабиринте. Но были и хорошие новости. Если есть пустыши, Значит, выход совсем близко. Проверив карманы мертвецов, я разочарованно разбил пяткой крохотный плеер и, рассыпав ворох мелочи из бумажника, отправился дальше. Забравшись на самый высокий снежный обелиск в округе, я увидел, наконец, Торосу. Воодушевленный новостью помчался туда на всех парах. Позабыл о безопасности и закономерно поскользнулся и приложился башкой облет. Шапка спасла череп от пробития, а то явился бы в новый кластер, воняющим кровью сигнальным маяком. От меня и так, наверное, далеко не розами пахнет. Сам уже не чувствую, привык. Дойдя до конца бурелома из вздернутых носом к небу льдин, я осторожно выглянул, изучая округу. От лабиринта вели редкие цепочки следов, причем те, кто их оставил, по там явно не могли быть крупнее керамбитника. И это хорошо. Дорога дальше шла на возвышение. Заприметив аккуратный холмик, решил двигаться к нему и уже оттуда хорошенько осмотреться. Пару сотен метров я терпеливо работал локтями, подползая к выбранной позиции. Дальше путь снова был под горку. В чаше низины стоял город. Вокруг него в несколько рядов, как кольца Сатурна, шли колеи троп, протаренных крупными зараженными. В некоторых местах снег густо пропитался кровью. Артерии дорог оказались забиты тромбами закономерных аварий, когда весь город в раз попытался свалить по узенькой четырехполоске. Далеко, где-то в противоположной части города, грохнул выстрел. Похоже, что он еще окончательно не сдался мутантам. Эх, мне б сейчас бинокль, чтобы детально все изучить. В кластере явно встречаются опасные твари, но заглянуть в него мне просто жизненно необходимо. Нарваться на твари я всегда успею, так что штурмовать город я не торопился. И как оказалось, не зря. Уже спустя полчаса стал свидетелем странной картины. С востока бежал лотерейщик. Его белая куртка была до самого низа пропитана застывшей кровью. На поясе еще остался верх от штанов вместе с ремнем. Из города навстречу ему выдвинулся молодой сугробник. Завидев противника, младший зараженный начал забирать вправо, чтобы не встречаться с более опасным собратом по пути ко вкусной еде. А согробник, судя по всему, страдал от скуки, так как решил погоняться за мутантом. Жрач уже пожалел, что вообще сунулся в этот кластер. Лапы у него были менее приспособлены к снегу, да и мышцы еще не позволяли развить нужной скорости. Более высокостоящая на эволюционной лестнице тварь задрала лотерейщика, как борзая кролика». Расправившись с залетным гостем, она развернулась и засеменила обратно в город. И что это за хрень сейчас была? Территорию от конкурентов зачистил или как? После увиденного я окончательно убедился, что торопиться здесь нельзя, и решил еще понаблюдать. Странное дурное предчувствие заползло за шиворот, словно холодное склизкое щупальца. Далеко сзади и слева, на горизонте, появился еще один сугробник. Видимо, выбрался из торосов, а может, просто бежал вдоль них, желая найти проход. Увидев город, естественно, сразу поменял свой курс и во все лопатки помчался на запах свежего мяса. Я сильнее вжался в снег, боясь, как бы его маршрут не начал пролегать возле моей хрупкой тушки. Но для меня все обошлось, а вот зараженного ждала жестокая судьба. Целых два сугробника вылетело ему навстречу, причем гораздо крупнее того, первого. Гость решил применить тактику лоторейщика и начал отклоняться в сторону. Но, как и в прошлый раз, местных такой расклад не устроил. Они разделились и зажали его в клещи. Залетный мутант долго и отчаянно бился – но не смог ничего противопоставить превосходящим числом и размером противникам. Зараженные, невольно подражая работам Джексона Поллока, щедро украсили снег брызгами крови поверженного врага и вернулись обратно в город. Впечатленный зрелищем кровавой расправы, я снова бросил на чашу мысленных весов две вариации смерти. Одна – долгая и мучительная от холода, голода и спорового дефицита, другая – быстрая от клыков тварей. Выбор был очевиден.